Разве что хряка в ней не было. Консервные банки были, старая покрышка была, битых бутылок предостаточно, а хряка не было. Эта лужа и стала отчасти причиной почти всех последующих событий. В самом деле, не пригодя на путь, не заставь пойти неизведанной дорогой, может, еще долго лейтенант Роман Хоменко находился бы в неведении. Итак, милиционер... Парадно-выходном пропустил электричку и зашагал наискосок. Вдали, в тупичке, торцом к нему стояла вереница вагонов Хоменко заметил человека в дорогом бежевом пальто, который шел к вагонам с противоположной стороны. Но идет себе и идет. Вот он, Хоменко, тоже при параде, и по путям хрен с ним. Надо о подумать. Дело было пустяковое. На выходе с территории вокзала стояла старая красного кирпича будка, где рабочие, наблюдающие пути, держали инвентарь. Так вот, инвентарь стал периодически исчезать. Завезут новые лопаты, нет лопат. Складируют ледорубы для скалывания льда с тротуаров, нет ледорубов. Последний раз испарились 150 скребков металлического босса. «На дачу, пруд сволочи!» — решил Хоменко. Лейтенант нашел домик, открыл дверь. В ноздри ударил старый, застоявшийся дух пьянки и нежилого помещения. Видимо, хозяева частенько пользовались будкой не по прямому назначению. На ящике в углу банка с заплесневевшим рассолом и одиноким огурцом. Замок цел. Он осмотрел оконную раму, шпингалет на месте. Стекло так заросло грязью, что разглядеть что-либо снаружи невозможно. Хоменко подобрал обрывок газеты, макнул в рассол и начал протирать стекло. От нажатия рама подалась и створка распахнулась. Шпингалет присутствовал только как декоративный элемент рамы. Теперь понятно. Роман выглянул в окно. Отсюда открывался вид на подъездные пути, и благодаря тому, что будка стояла на небольшом взгорке, обзор был великолепный. «Вот где поставить пост», — подумал он. «Нет, не ради этих казенных лопат». После того, как повсюду открылись пункты приема цветных металлов, для железных дорог наступили черные дни. «Это вам не чеховский злоумышленник», — отвертывающий гайки нагрузило. «Нынче с мясом вырывают медную проводку к светофорам и стрелкам. Явно не для того, чтобы шелешпера ловить. Правда, так близко к вокзалу пока подобных фактов не зарегистрировано, но докатиться и сюда, в этом Хоменко не сомневался». Лейтенант стоял у окна, Его внимание привлекли три вагона в тупике. До них было метров триста. Вагоны и вагоны. Сам не видел, но говорили, что где-то здесь стоят вагоны начальника дистанции. Сейчас над одним из них курился дымок. Хоменко увидел еще одного человека с портфелем. Тот шел от вокзала, повторяя путь лейтенанта. Так же, как милиционер остановился в раздумье перед лужей, так же, как Роман поддернув брюки шагнул на рельсы в обход и так же как человек в бежевом, направился прямиком к трем вагонам начальника дистанции это уже становилось интересным. хаменко знал что такими вагонами пользуются два три раза в год во время проверок дороги ответственными лицами их цепляют к поездам и проверяющие колесят по железной дороге день неделю месяц сколько потребуется Комфорта. Но основное время вагоны стоят. При них постоянно живет человек, протапливает, следит за сохранностью и порядком. Есть еще вагоны-гостиницы для командированных. Да, там живут. За жилье платят. Цена соответствующая. Неужели эти вагоны отдали под гостиницу? Хоменко знал, что 16 гостиничных вагонов стоят на Москве товарной, но эти-то здесь. И Лесенант решил сходить. Все равно ботинки полировать по новой, что уж теперь. А еще каким-то внутренним чутьем он определил с вагонами что-то нечистое.